Глава 31. Человек, музыки саундтрек его жизни. Содержимое его iPod. Чем популярнее становился iPod, тем чаще слышался вопрос, который задавали кандидатам в президенты малопопулярным актёрам, кавалерам на первом свидании, королеве Англии кому угодно в белых наушниках. Что у вас в iPod? Все закрутилось в начале 2005 года. Элизабет Бумиллер написала за New York Times статью, где критически разбирала ответ Джорджа Буша младшего на этот самый вопрос. Во iPod Буша много традиционной кантри-музыки, сообщала она. Там есть Ван Моррисон, больше всего Буш любит его песню Brown Eyed Girl и Джон Фогерти. У него, разумеется, Буш предпочитает Centerfield. По просьбе Бумиллер Джо Леви, редактор журнала Rolling Stone, прокомментировал пристрастие президента. Интересно, что президенту нравятся те музыканты, которым не нравится он. Даффай под своему другу, тому с кем вы впервые пошли на свидание или незнакомцу, сидящему в соседнем кресле в самолете, вы позволяете читать себя как открытую книгу, написал Стивен Леви в книге Безупречная вещь. Им достаточно прокрутить список ваших песен с помощью колеса управления, и с точки зрения музыки вы полностью обнажены. Так можно понять не только какой вы, так можно понять, кто вы. Поэтому, когда мы как-то раз сидели с Джобсом в его гостиной и слушали музыку, я попросил дать мне взглянуть на его iPod. Он протянул тот, что слушал в 2004 году. Там, разумеется, были все шесть частей Бутлек Серия Дилана, включая те треки, которые Джобс полюбил еще в те времена, когда они с Вязником записывали их на катушечном магнитофоне за много лет до официального выхода сборников. Кроме того, там оказалось еще 15 альбомов Дилана, начиная с первого альбома Боб Дилан 1962 года, но только до Ох, oh, Мерси, который вышел в 1989 году. Джобс часто спорил с Энди Херцфилдом и другими, что последующие альбомы Дилана, а вернее все начиная с Blood on the Tracks 1975 года, уступают его раннему творчеству. Единственное исключение, он делал для песни Things Have Changed из альбома Run the Boys 2000 года. Что сторона на iPod не было альбома Empire Burlesque 1985 года, который Херцфилд принёс Джобсу в тот уикенд, когда его выгнали из Apple. Еще в iPod Джобсом много места занимали записи Beatles. Там были песни из семи альбомов: A Hard Day's Night, Abbey Road, Help! Let It Be, Magical Mystery Tour, Meet the Beatles и Please Lonely Heart Club Band. Сольных альбомов там не оказалось. Затем следовало шесть альбомов Rolling Stones: Emotional Rescue, Flashpoint, Jump Back, Some Girls, Sticky Finger и Tattoo You. Большинство альбомов The Beatles присутствовали полностью, но Джобс был верен своему убеждению, что альбомы можно и нужно разделять на составляющие, поэтому из большинства альбомов Rolling Stones и других музыкантов осталось всего по 3-4 песни. Творчество его бывшей девушки Джоан Байс было довольно полно представлено подборкой из четырех альбомов, включая две версии песни "Love Is Just a Four Letter Word". Отдельные песни отражали его сущность дитя семидесятых сердцем, оставшимся в 60 -х». Там были Арета Франклин, Биби Кинг, Бадди Холли, Баффало Спрингфилд, Дон Маклин, Донован. Dos, Janis Joplin, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, Johnny Cash, John Mellencamp, и даже The Monkees, и Sam песня Wooly Всего четверть песен принадлежала современным музыкантам, таким как 10,000 Maniacs, Alice Kish, Black Kite, PS Coldplay, Dida, Green Day, John Mayer, друг Джобса и всего Apple, Moby, аналогично Bono и U2, аналогично Siouxsie и The Talking Heads. Что касается классической музыки, там было несколько записей Баха, включая Бранденбургские концерты и три альбома Йоёма. В мае 2003 года Jobs сказал Шерил Crow, что скачал несколько треков Eminem'а и тот ему все больше и больше нравится. Вскоре после этого Джеймс Винсент отвел его на концерт Эминема, но рэпер так и не попал в плейлист Джобса. После концерта он сказал Винсенту: "Даже не знаю". Впоследствии Джобс говорил мне: "Я уважаю Эминема как музыканта, но я не хочу слушать его музыку. У меня с Эминемом с его ценностями гораздо меньше общего, чем с Диланом". Плейлист Джобса в 2004 году никак нельзя было назвать ультрамодным. Но всякому, кто родился в 50-е, понравился бы такой набор песен это был саундтрек его жизни. За следующие 7 лет музыкальные предпочтения Джобса не сильно изменились. Когда в марте 2011 года вышел iPad 2, он перенес туда любимую музыку. Как-то раз мы сидели в его гостиной, он просматривал песни на новом планшете и в порыве ностальгии ставил свои любимые композиции. Мы прошлись по обычному набору из Dylan и Beatles, после чего Джобс впал в задумчивость и поставил григорианский хорал «Спиритус Domini, исполняемый монахами-бенедиктинцами. Следующие пару минут он пребывал в состоянии близком к трансу. Какая красота! Пробарматал он наконец и выбрал второй, Бранденбургский концерт Баха, затем фугу из Хорошо темперированного клавира. Бах был его любимым классическим композитором. Особенно ему нравилось сравнивать две версии вариации Гольдберга в исполнении Глена Гульда. Первая была записана в 1955 году никому неизвестным 22-летним пианистом, а вторая в 1981 году за год до его смерти. "Словно ночь и день", сказал Джобс, прослушав обе версии. Первая искристая, юная, сверкающая, исполненная совершенно виртуозной скоростью, вторая гораздо более строгая и холодная, Чувствую, что за ней стоит необычайно глубокая душа, которой многое пришлось пережить. Это более глубокая и мудрая версия. В то время Джобс был в третьем по счету отпуске по состоянию здоровья. Я спросил, какая версия нравится ему больше. Гульт больше любил вторую версию, ответил он. Мне раньше нравилась первая, более яркая. Теперь я его понимаю. Потом он неожиданно перешел к 60-м и поставил Catch the Wind Donavan. Поймав мой недоуменный взгляд, он запротестовал. По-моему, Donavan сочинил много хорошего. Он включил Mellow Yellow и потом признал, что, возможно, это не лучший пример. Когда мы были молоды, это звучало лучше. Я спросил, какая музыка нашего детства актуальна для него до сих пор. Джобс прокрутил плейлист и выбрал песню 1969 года Uncle Jones, банд группы The Grateful Dead. Подпевая он покачивал головой: like street, Когда в жизни все просто и гладко, беда уже притаилась за дверью. На мгновение мы оба перенеслись в то бурное время, когда мирные шестидесятые катились к своему неблагозвучному концу. Wow, oh, what i want to know is are you kind? Мне бы хотелось знать, добра ли ты. Потом он поставил Джонни Митчелл. Она отказалась от своего ребенка», — сказал он. Это песня о ее дочке. Он выбрал Little Green, и мы стали слушать эту печальную песню. So you name you you, sorry, you Ты подписала все бумаги тебе больно но не стыдно счастливой тебе судьбы малышка Я спросил часто ли он думает о том что его самого отдали на усыновление Нет ответил он не часто В последнее время, сказал он, ему чаще приходят в голову мысли о старости, чем о рождении. Это напомнило ему величайшую песню Джонни Митчелл "Both Sides Now", в которой говорится о мудрости, приходящей с возрастом. I've looked at life at both sides now, from win and lose, and still somehow it's life illusions I recall. Really Теперь я вижу жизнь со всех сторон. Я побеждала и проигрывала, но мне все так же вспоминаются мои иллюзии, потому что я совсем не знаю жизнь. Как Глен Гленгульт поступил с вариациями Гольдберга, так и Митчелл решила записать две версии Bulls Sides Now, первую в 1969, а вторую мучительно медленную в 2000 году. Джобс поставил последнюю. Интересно, как люди стареют, заметил он. Некоторые, добавил он, стареют неудачно, даже если еще молоды. Я спросил, кого он имеет в виду. Джон Майер, один из лучших гитаристов всех времен и народов, но я боюсь, что он все испортит, ответил Джобс. Он совсем не управляет своей жизнью. Джобсу нравился Майер, и он не раз приглашал его на ужин к себе в Пало-Альто. В январе 2004 года 27-летний Майер появился на выставке Marc World, где Джобс представил программу Garage Band. После этого Майер посещал почти все выставки. Джобс поставил хит Майера Gravity, в котором поется о влюбленном юноше, который почему-то мечтает избавиться от своей любви. Gravity is rocking against me and gravity wants to bring me down. Гравитация работает против меня и хочет спустить меня с небес на землю. Джобс покачал головой и заметил: "В глубине души он хороший мальчик, вот только совсем от рук отбился". В конце этого совместного прослушивания я задал ему избитый вопрос: "Beatles или Роллинг Stones? Если бы альбомы горели, и я бы мог спасти только один из них, я бы схватил Beatles", ответил Джобс. Мне было бы тяжело выбрать между Beatles и Диланом. Rolling Stones что-нибудь повторит, но Дилана или Beatles не сможет повторить никто. Пока он говорил о том, как нам повезло, что у нас в юности была вся эта музыка, в комнату вошел его 18-летний сын. А "Арит этого не понимает", пожаловался Джобс. Возможно, Рид понимал, на нем была футболка с фотографией Джоан Байс и надписью Forever Young. Боб Дилан Единственным случаем, когда Джобс в буквальном смысле лишился дара речи, была его встреча с Бобом Диланом. В октябре 2004 года Дилан выступал неподалеку от Пало-Альто. Джобс в то время восстанавливался после первой онкологической операции. Дилан никогда не отличался общительностью, не то что Бона или Боуи. Однако он пригласил Джобса к себе в отель перед концертом. Джобс вспоминал об этой встрече. Мы сидели в патио и говорили битых два часа. Я ужасно нервничал, потому что он всегда был одним из моих кумиров. И я боялся, что он поглупел, что превратился в карикатуру на самого себя, как это часто бывает. Но это было потрясающе. Он оказался умнейшим человеком, именно таким, как я надеялся. Он оказался открытым и честным. Он много рассказывал мне о своей жизни, о том, как пишет песни. Они просто шли через меня, мне не надо было ничего сочинять, сказал он. Теперь этого не происходит. Помолчав, улыбнулся И сказал мне своим хриплым голосом: "Но петь-то я их могу?" Когда Дилан играл по соседству в следующий раз, он пригласил Джобса заглянуть к нему в гастрольный автобус. Когда Дилан попросил его назвать свою любимую песню, Джобс упомянул "One Too Many Mornings". В тот вечер Дилан ее спел. После концерта Джобс шел домой, и рядом с ним с визгом затормозил автобус. "Слышал, как я для тебя спел?" хриплым голосом спросил Дилан и уехал. Рассказывая об этом случае, Джобс гениально подражал интонациям Дилана. Он один из моих главных кумиров, говорил он. С годами моя любовь к нему только окрепла. Не понимаю, как он писал такие вещи в молодости. Через несколько лет после этого концерта в голове у Джобса родился грандиозный план. Он решил, что Vault Store должен продаваться цифровой бокс-сет со всеми песнями Дилана. Всего их на тот момент было более 700. Стоить этот комплект должен был 199 долларов. Но Энди лак из Sony, которому принадлежали права на музыку Дилана, не был готов заключать подобные сделки без серьезных уступок со стороны iTunes. К тому же он считал, что 199 долларов слишком мало, это обесценивает музыку Дилана. "Боб национальное сокровище", заявил Лак. "А Стив хотел выставить его в iTunes за копейки". В этом заключался корень всех конфликтов между Джобсом и звукозаписывающими компаниями. Он хотел устанавливать цены самостоятельно, поэтому Лак отказался. "Ладно, тогда я свяжусь с Диланом напрямую", ответил Джобс. Но Дилан сам не занимался подобными вещами, поэтому во всем пришлось разбираться его агенту Джеффу Розону. "Это плохая идея", сказал Лак Розону и показал ему свои расчеты. "Бобку Мир Стива, он пойдет на любые уступки". Лаку, как и партнеру, и чисто по-человечески не терпелось поставить Джобса на место, подергать его за поводок. Поэтому он предложил Розену: "Завтра я выпишу вам чек на миллион долларов, если вы отложите эту сделку". Как впоследствии объяснял Лак, это был аванс в счет будущих процентов с продаж, и все звукозаписывающие компании так делают. Через 45 минут Розен перезвонил и сказал, что согласен. Энди нам все объяснил и попросил не соглашаться, но мы и не согласились, вспоминал он. Энди выдал нам аванс чтобы мы притормозили со сделкой. Впрочем, к 2006 году Лак покинул пост главы того, что тогда называлось Sony BMG, и Джобс возобновил переговоры. Он отправил Дилану Айпода со всеми его песнями и продемонстрировал Розану, какую маркетинговую компанию может устроить Apple. В августе он объявил о заключении крупной сделки. Согласно ее условиям, Apple могла продавать за 199 долларов цифровой бокс-сет Со всеми песнями Дилана и имела право принимать предварительные заказы на его новый альбом Modern Times. «Боб Дилан – один из самых уважаемых поэтов и музыкантов своего времени и мой кумир, сказал Джобс, анонсируя новое предложение. В комплект из 773 песен входили 42 редкие записи, например, запись песни Wait in the Rotta, сделанная в 1961 году в отеле в Миннесоте. Версия Handsome Molly 1962 года, записанная на концерты в кафе Gaslight в Greenwich Village, потрясающее исполнение Mr. Tambourine Man с Ньюпортского фолк-фестиваля 1964 года, любимая запись Джобса и акустическая версия Outlaw Blues 1965 года. По условиям сделки Дилан снялся в телевизионной рекламе iPod, посвящённой его новому альбому Modern Times. Это был самый поразительный пример смены ролей со времён Томаса Сойера, убедившего друзей побелить ему забор. Раньше снять звезду в рекламе можно было только за очень большие деньги, но к 2006 году ситуация изменилась. Теперь музыканты мечтали появиться в рекламе iPod. Подобное участие гарантировало им успех. Джеймс Винсент еще несколько лет назад предсказал, что это произойдет. Джобс тогда говорил, что у него много знакомых музыкантов, которым можно было бы заплатить, чтобы они снялись в рекламе. Скоро все изменится, сказал Винсент. Apple это совсем другой бренд, куда круче, чем бренды большинства музыкантов. Надо предлагать им возможность сняться у нас, а не платить им. Ли Клоу вспоминал, что более молодые сотрудники Apple и рекламное агентство были не уверены в том, что надо снимать именно Дилана. Они сомневались, что он по-прежнему достаточно популярен. Объяснял Клоу, Джобс не желал ничего слушать. Он был счастлив заполучить Дилана. Словно одержимый, Джобс выверял каждую деталь ролика с Диланом. Розен полетел в Купертино, чтобы они могли послушать альбом и выбрать песню для рекламы. В итоге они остановились на Sunday Бэби». Джобс одобрил тестовое видео с дублером вместо Дилана, снятое Клоу, потом его пересняли в Нэшвилле с самим Диланом, но конечная версия Джобсу не понравилась. Она была недостаточно оригинальной. Он решил, что нужно все переделать. Клоу нанял другого режиссера, а Розен убедил Дилана пересняться. На этот раз реклама представляла собой более сдержанную в цветовом отношении вариацию на тему знаменитых силуэтных роликов. Дилан в ковбойской шляпе сидел на барном стуле, пел и играл на гитаре, а задорная девушка в кепке танцевала с айподом в руках. Джобс был в восторге. Ролик продемонстрировал поразительную эффективность рекламной кампании iPod. Дилан завоевал сердца молодой аудитории, так же как iPod в своё время привлек молодежь к компьютерам Apple. Благодаря рекламе альбом Дилана в первую же неделю занял первое место в рейтинге журнала Billboard, обогнав лидирующие по продажам альбомы Кристины Агилеры и группы Outkast. Дилан впервые за 30 лет с момента выхода в 1976 году альбома Desire был на вершине чартов. Журнал at H так охарактеризовал роль Apple в продвижении Дилана. Реклама iTunes оказалась непосредственным роликом со знаменитостью, в котором крупная компания выписывает чек на крупную сумму, чтобы погреться в лучах славы крупной звезды. В данном случае произошло обратное. Всемогущий бренд Apple помог мистеру Дилану выйти на молодую аудиторию и поднять его продажи на уровень, которого они не видели со времен правления Форда.